Глава восьмая. Темный лес. После встречи с Матильдой Эрик несколько раз порывался пойти в библиотеку. Но все время что-то шло не так. То Флэш выдумал упражняться с ним в фехтовании и был немало удивлён имеющимися навыками у чужака, то Ева болталась без дела и щебетала без умолку, преследуя его по пятам. Кевин же, наоборот, полностью погрузился в себя. постоянно бормотал что-то себе под нос, ходил хмурый с самого утра, отвечал неохотно иногда даже не в попад, словно был занят поиском важного ответа, отстранившись от всех отвлекающих факторов. Непонятными для нашего чужака были и его сны. С одной стороны, это были все такие же сны путешествия со множеством различных городков и хитрых переплетений улиц и бульваров. Но, с другой стороны, Эрик не мог отделаться от чувства, что во всех снах он был не один — Будто кто-то его преследовал. Порой ему казалось, что неизвестный находится настолько близко, что стоит только протянуть руку и коснешься его. Поначалу это чувство не слишком тяготило. В путешествиях в компании он имел большой опыт, если вспомнить, как часто раньше ему снилась златовласка и головорезы. К тому же после того, как он понял некоторые детали этого таинственного образа, Матильда почти не появлялась в его голове. то ли из-за своего рода ее разоблачения, то ли с ней что-то случилось. Впрочем, его не должно это волновать. Она — враг. ли, спросит читатель. «Нет? Не спросит?» Ах. Но такое спокойствие продлилось недолго. Эрику снилось, что он встречал закат в одном уютном городишке, наподобие тех, которые располагаются у подножия рек, где дома уходят по гористым склонам далеко вверх к звездам. Все произошло случайно. Прогуливаясь по пустому вечернему кварталу в неведомом далеком городке одного из миров в своем подсознании, Эрик снова уловил чьё то присутствие. Уловил слабо сказано, он почти на физическом уровне ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Неожиданно для себя самого он вдруг понял, что на этот раз взгляд этот добр и ему не стоит пугаться этого внимания. Так и пошел дальше, не оглядываясь вдоль светящейся набережной. Непрактичное решение, потому что через несколько шагов город с левой стороны закончился. Дальше начинался лес. Деревья на передней линии были подсвечены стоящими чуть поодаль фонарями, но в глубине леса таилась сама ночь. Эрик развернулся лицом к воде. На том берегу город был, но воцарившаяся тишина оглушала. Он оглянулся вокруг. Как и предполагалось, он один. Почти один. Ведь есть еще неведомый кто-то, взгляд которого он ощущал всем телом. На какой-то миг ему показалось, что он не знает, куда идти. Но всего на миг. Повернувшись спиной к месту, откуда пришел, он упрямо сделал еще несколько шагов в противоположном направлении. Фонари осветили небольшой круглый скверик с изогнутыми скамейками и розовыми кустами. Но их свет был тусклее, чем в городе. Это был самый конец набережной. Эрик сел на резную скамейку и постарался расслабиться. Сначала послышался звук воды. Это волны реки бились о каменную чашу сквера. Затем он уловил шелест листьев от ветра и... дыхание. Вот тут ему стало страшно. Он обернулся и рывком вскочил на ноги. Казалось, свет фонари почти погас и был не ярче фитиля свечи. но то, что он увидел за своей спиной, освещалось молодой луной и казалось ярче самих самоцветов. Глаза зверя. Два огромных, ярко-желтых глаза смотрели на него беспристрастно, но неотрывно. Он шагнул назад. Глаза следили за его движением. Он сделал шаг в сторону, еще шаг и побежал. Сердце колотилось где-то в районе горла. Холодный ужас щипал его за ладони. Ему казалось, дыхание и рев неотступно преследует его. Эрик слепо бежал вперед, где, как ему казалось, был город. Обернувшись на один миг, чтобы проверить, удалось ли оторваться от погони, он споткнулся, а не весть, что, и кубарем рухнул на землю. В ушах зашумело, сбилось дыхание, но он смог подняться и отряхнуть руки и колени от темной земли. А? Земли? Он еще раз посмотрел на черные разводы на пальцах и оглянулся. Города не было. Со всех сторон его окружал лес. Внезапно что-то снова сбило его с ног, повалив на землю. «Да что же это за чёрт?» Возмутился Эрик, с трудом выкарабкиваясь из-под свалившегося на него груза и пытаясь проснуться. Со вторым ничего не вышло, но хотя бы он снова мог дышать, скинув с себя Еву. Он просто не мог поверить своим глазам. Это была действительно она, только без сознания. Рыжие волосы растрепались, под глазами залегли тени. «Ева!» — он потряс ее за плечи. «Ева, очнись!» «Доктор Рук!» Ох уж этот голос. Не имеет смысла кричать героическое «Уходим, тут в лесу страшный зверь! Это никому не нужно!» Ловушка захлопнулась. В нескольких шагах от него стояла Матильда в компании своих верных напарников. «Ты!» — прорычал Эрик, делая очередную тщетную попытку проснуться. «Доктор, не трудитесь произносить проклятия. Я их все и так вижу в вашей голове». Гадкая ухмылка исказила ее лицо. «Что происходит? Где мы? Что с Евой?» Матильда чуть скосила глаза на своих спутников, словно оценивая их реакцию. Все трое оставили его восклицание без ответа. «Ты нашел браслеты?» — прорычал, похоже, на викинга. Эрик с небольшим удивлением отметил, что его голос прозвучал так по-простому, что ли. Как будто он сотни раз уже слышал эти ноты, пусть даже и не в таком контексте. Он судорожно соображал. Интуиция была плоха, но он помнил, что он находился в своем собственном сне. Раз он сюда как-то пришел, значит, сможет и выйти. Вопрос, как именно?» С Евой на руках ему далеко не убежать. Тем временем Матильда сделала несколько неясных движений в духе плохого фокусника, и в руках у нее оказался изогнутый нож. Его рукоять светилась в бликах луны, но лезвие, словно поглощало свет, и было темнее самой ночи. Недолго думая, Матильда швырнула нож прямо в Эрика, целясь ему ровно в голову. Эрик отпрянул. Чудом пробудившиеся инстинкты помогли ему вовремя уклониться от удара. Охотницу это ничуть не смутило. Она дернула рукой, и нож, на миг повисший у уха парня, вернулся в ее ладонь. Она замахнулась еще раз. «Стой!» — хором воскликнули двое. «Двое?» Эрик обернулся, сохраняя в ушах дублирующий его собственный крик голос, и вдруг понял, что ситуация изменилась. Во-первых, они больше не были в темноте среди неясных силуэтов деревьев. Они очутились на просторной и ярко освещенной поляне. Это было самое прекрасное место, которое Эрик видел в своей осознанной жизни, и это было безусловно явно знакомое ему место. Лунный свет заливал зеленый ковер. Непроницаемые кроны расступились, обеспечивая идиллическое уединение. Но самым необычным было дерево. Нет, не так. Это было древо. Каждый его лист отливал серебром в лунном обрамлении. Огромные кроны выступали из земли. Раскидистые ветки уходили так далеко ввысь, что пришлось откинуть голову далеко назад, чтобы увидеть всю мощь древа. Конечно, Эрику захотелось снова задать самый бесполезный в такой ситуации вопрос. Но как? Или еще лучше, выдать снова свое неверящее «Что за черт?» Но у него не хватило на это дыхания. Дерево было столь прекрасно и так гармонично находилось именно здесь, на этой поляне, что не имело никакого значения, где вообще эта поляна. В конце концов, это же был сон, и зачастую в нем все рамки разумности стёрты. Обернувшись на вторивший его голос, он увидел, что Ева больше не без сознания. «Ты не ранен?» — спросила она, перебивая его безмолвный вопрос. «Опасайся клинка. Этот нож очень опасен для... идеалов». «К счастью, я больше не идеал», — сказал он с полуусмешкой. «Чушь!» — голос Матильды сорвался на виск. «Чушь и притворство! Если бы ты больше им не был, тебя не призвала бы лунная поляна!» Она снова замахнулась ножом. «Эй!» Это был тот самый тон Евы, которому невозможно было противостоять или не повиноваться. Эрик видел, как по лицу Матильды пробежало сомнение, но ее рука так и осталась занесенной. «Так вот куда ты нас затащила!» «Лунная поляна? Разве она так называется?» Не поверил Эрик. Он вдруг понял, почему это место кажется ему таким знакомым. Это словно бы все те же деревья, среди которых когда-то его нашли, но в каком-то новом свете, с новыми деталями. На одном из деревьев было нацарапано «Э плюс Е», внося в идеальную картину зерно реальности. «Давай уже, не стой без дела!» Внезапно викинг обратился ко второму спутнику, но тот лишь молча пожал плечами. «Эй, ты рыжая! Двигай сюда ближе!» Это было уже адресовано Еве. Эрик сжал зубы. Вся ситуация была очень в духе Лунвиля. Но что здесь делает Ева и как она сюда попала, волновало его не меньше его врагов. Ева фыркнула в своей манере. «Думаешь, если у тебя есть всякие эти магические штучки-дрючки, ты крутой?» «Вы вообще-то забываете, что вы на моей территории!» Матильда опустила нож. Она прищурила глаза, обвела взглядом Мэри и рыжеволосую девушку, потом повернулась к древу и с размаху воткнула свой нож в один из выпирающих наружу огромных корней дерева. Ева закричала. «Нет, не так. Ева завизжала в голос, сжимая плечо, откуда багровым ручом текла кровь. Наш герой вынырнул из своих мыслей, сбрасывая остатки оцепенения, и бросился к Еве. было бесполезно спрашивать все ли в порядке потому что он видел далеко не все эрик подумал что прямо сейчас ему станет плохо от вида крови но этого не произошло он чувствовал в себе приток сил и концентрации кинжал опасен только для идеалов разве не ты мне это сказала с отчаянием процедил он сквозь зубы на ухо рыжей, пыхтя возле нее и пытаясь не то поднять не то заслонить будь осторожен и не поворачивайся к ней спиной прохрипела в ответ ева «Но...» «Осторожно!» Эрик обернулся. В какой-то момент его охватило чувство бешеной карусели, как было в тот день, когда у него появились видения. Что-то застрекотало. В ушах шумом пронеслись тысячи голосов. Обрывки картинок заслоняли сознание. Эти образы отвлекали его от понимания, что кинжал, пущенный врагами еще раз, летит ему прямо в лоб. «Надо сказать, что бросок был отменный». Матильда явно была мастером в этом деле. Все, что оставалось сделать в этот момент Эрику, это глубоко вздохнуть и закрыть глаза, слегка уводя голову в сторону. Он услышал глухой стук одного тела, а другое и выпустил руку Евы, застыв в ожидании. Нет! Как ты сюда попала? Вот что было продолжением. Эрик распахнул глаза, а затем и рот. но даже вся его чрезвычайно нелепая поза не могла выразить полноты его поражения. Рядом с ними, Эриком и Евой, которая по-прежнему сжимала свое плечо и тихо поскуливала от боли, закусив губу, стояла Фран во всем своем книжном великолепии, в дорожном костюме, очень похожем на тот, который был на ней на знаменитом фото, только руки больше не были перемотаны. В одной руке, по которой откуда-то из-под манжета прямо по пальцам велись плетёные линии рисунка, она держала брошенный в нее кинжал. В другой, также покрытый символами, дорожный плащ. И хотя Эрик знал, кто она и что она может всяким в любой миг таинственным образом прийти в его жизнь, увидеть ее здесь и сейчас было в высшей степени странно даже для него. «Фран!» — попытался не лепетать он. «Осторожнее! Этот нож крайне опасен для идеалов!» Фран обернулась и посмотрела на него своими неестественно синими глазами, похожими на океан и на омут одновременно. Эти глаза приковывали и обезоруживали, но в них не было ни капли доброжелательности. Однако она улыбнулась краешками губ. «Мне тут точно ничего не грозит, но тебе все же…» Так она обратилась к Матильде. «Стоит-то отдать и другие ножи мне». И она протянула руку, словно искренне полагала, что кинжал вылетит из рук прежней хозяйки сам по себе или по ее доброй воле. Воля у Матильды точно была недобрая. Она нетерпеливо помотала головой. «Это сон Эрика! Тебя здесь не может быть! Ты иллюзия!» И с этими словами она снова метнула нож, но уже второй, вероятно, заранее припрятанный, прицельно в лоб девушке. Эрик закричал и подскочил, целясь оттолкнуть или... или заслонить на худой конец Фран, но этого не потребовалось, потому что к моменту, когда Нуж долетел до места, где она стояла, там уже никого не было. Фран была чуть в стороне и улыбалась, а рядом с ней возник еще один персонаж. Вместе с этим раздался оглушительный грохот, и земля задрожала. Ева заскулила еще сильнее, сжав руку Эрика, который дернулся как от удара, током, но вовремя успела думаться, развернувшись лицом к девушке. «Твои умозаключения, как всегда, поражают», — ответила Фран, делая несколько шагов в сторону Матильды. Отовсюду послышалось сиплое звериное дыхание. «Проклятая ведьма!» — рыкнул второй спутник, не викинг. «Снова ты твое колдовство! Отзови своих адских зверей, когда ты перестанешь вмешиваться в наши дела!» «Я? Ваши?» — от удивления ведьма остановилась. «Ах, простите!» Может, мне стоит перестать охотиться на браслеты? Или перестать преследовать людей, волей хаоса восставших из мертвых, Или, может, мне стоит остановиться и не прыгать по чужим снам, выискивая добычу, как падальщики? Ах, нет, боюсь, это все далеко не мой досуг. Мне-то есть чем заняться». «Чем же?» — викинг оскалился. «Твой жених уже не твой! Мир не в твоей власти! Да и крови в тебе королевской больше нет!» Эрик готов был поклясться, что слышал, как Фран зарычала. «Не так, как мы думаем, звучат разъяренные люди, и не так, как звучит рык недовольного ребенка. Это даже мало походило на рык собаки на цепи. Это был самый настоящий звериный рык. Такой звук издают львы перед броском. Или волки. Но дальше его мысль не пошла. Ева дернула Эрика за руку, привлекая внимание, и кивком головы указала на древо. В этой суматохе он отвлекся от грома и трески и только теперь понял, что выход из ситуации близок. Древо начало уходить под землю. Нет-нет, никакого разлома или дыры, оно просто втягивалось вниз, как будто бы просачиваясь между травинок. Вместе с древом с поляны уходил и свет. Мир становился темнее. Он оглянулся на Фран, чувствуя, что их всех скоро вытолкнет в реальность. Звуки начали стихать. «Фран!» — крикнул он, и его голос прозвучал еле слышным шепотом. «Нам нужно поговорить! Я... я я здесь, в Лоунвилле! Я потерял память!» Он даже дернулся к ней, но неведомый барьер как будто оттолкнул его. Он чувствовал, как заканчивается его сон. «Фран!» Она посмотрела прямо ему в глаза. но совершенно ничего не ответила. Вместо этого она плотно сжала губы и, повернувшись к Флэшу, конечно, это он тот самый второй персонаж, сделала ему знак рукой. Хрип не то зверя, не то человека был последним, что услышал Эрик. А последним, что увидел, как Фран смотрит на след ожога от кинжала на своей ладони после того, как передала его Флэшу. и что второй из охотников, который посоветовал ей не вмешиваться, сползает к ногам темноволосой охотницы, держать за рану в груди. Долго добиралась. Долетели до Эрика слова, и он почувствовал тугой ком в горле. Потом еще были громкий щелк и боль на лице, и он окончательно проснулся от горячей пощечины, которую ему залепила Ева. Щурясь на яркий утренний свет, он не мог какое-то время сообразить, что за странный интерьер вокруг него. Красные пряди заслонили ему обзор. Огромные глаза пялились с испугом. Рука занесена для второй плеухи. Самое то, чтобы сосредоточиться на происходящем. Точно, он же вчера заночевал у рыжей бестии, пытаясь выпросить дневники ее отца. Его... Губы как будто склеены. В ушах звон. «Пощади!» Но вместо ответа она с размаху влепила ему еще раз. «Ты снова ее звал!» Эрик взвыл, садясь рывком на постели. «Кого я звал?» Обиженно спросил он, потирая щеку. «Бога ради, мне снился совсем очумелый сон!» «Фран, я в Луонвилле!» Передразнивая его голос, Ева взметнула волосами, одеваясь. Эрик похолодел. «Ева, а что у тебя с плечом?» Он почувствовал, как в горле пересохло. Под халатом, который она накинула, он заметил красно черный след. «А? Да на работе получила, синяк. Болит, зараза». «И ты ничего не помнишь?» «Что ты там бормочешь?» «Вышла она из себя окончательно». «Мало тебе собственных синяков?» Эрик неосознанно посмотрел на свои запястья. «Это нордеэт воэст, и белые шрамы на запястьях. Больше у него нет спокойной жизни». «А была ли?» «Фран, я в Лонвиле. и я потерял память», — шепотом повторил он, убедившись, что в комнате больше никого не осталось. «Ну и сон». Однако безумства на этом не закончились. Спустившись вниз к завтраку, Эрик так и застыл на пороге кухни. За столом, как всегда с невозмутимым видом, сидел Флэш. опершись на краешек, он старался дотянуться до дальней тарелки с печеньем. «О, вот и ты!» «Хорошо спалось?» — пробурчал он, даже не повернув головы в сторону спустившегося. «Лучше всех», — в тон ему ответил Эрик. «Ты? Что ты здесь забыл?» «Дело есть», — ответил Флэш. «Кьеви, не к тебе, не бойся. Хотя и у тебя я бы кое-что узнал». Хм? Но ты же нашел лунную поляну, как я понял». Эрика накрыла волна злости. «Да уж, в вашем чёртовом городишке даже сны спокойно посмотреть нельзя!» «Да были бы сны, это дружище! А то так, иллюзии до галлюцинации!» Вздохнул Флеш, совсем не обидевшись на резкое замечание. «Так что тебе надо?» — спросила Ева, присаживаясь к ним за стол. «Зачем пришел? «Мне нужны дневники твоего отца». Эрик нахмурился. «У меня нет». Ева ответила слишком быстро, чтобы это прозвучало правдиво. Но Флеш, кажется, поверил. Или сделал вид? Жаль, очень жаль. Говорят, он был знатный философ. «Нет, он был врач и ботаник. А зачем тебе дневники?» Хотел узнать кое-что о городе. Любопытное место этот город Лоунвиль. А говорят, он в своих дневниках много писал про мозги. «Ха-ха!» — Ха -ха", невесело повторил Эрик. «Но, как ты понял, дневников у нее нет. Можешь идти». «О, разумеется». Только попрошу у хозяйки кофе. Ева, можно мне в термос? Ну, конечно, у него термос с собой». Ева, слегка смутившись, снова упорхнула на кухню, а Флэш встал и в ожидании прошелся по комнате, разглядывая интерьер. Зачем-то потрогал цветы, но внезапно весь его интерес сосредоточился на фото в рамке, том самом, которое не так давно поразило и Эрика. «О, Ева, это господин Пу? Живо спросил он, наклоняя фото под разными углами. Донеслось какое-то неясное бормотание из кухни. «Кажется, мне знакомо его лицо. А есть еще фото. Никак не могу вспомнить». «Что так? Не у меня одного проблемы с памятью?» Не удержался Эрик и тоже встал, чтобы вновь посмотреть на фото. В ответ послышалось бурчание. «Что она говорит?» Тихо спросил Флэш. «Она говорит, посмотри на комоде». На комоде действительно были еще несколько рамок, но все они не очень заинтересовали Флэша, и он, шевеля носом, как кролик, полез в ящике. «Эй!» — запротестовал Эрик, но тот оборвал его жестом. «Тише, я кое-что нащупал». «Да где же?» «Ну, наверное, вот». С этими словами он вынул из ящика комода небольшой фотоальбом и с небрежностью начал перелистывать лакированные карточки. «Поосторожнее!» Снова возмутился был Эрик, но Флэш шикнул на него и, порывшись в альбоме еще какое-то время, достал фото человека. Это был худощавый молодой человек в очках с умными глазами и кривоватой усмешкой, похожей на такую же привычную усмешку самого Флэша. «Да, да, точно. Я нашел. «Что ты нашел? «Ничто, а кого». Эрик недоверчиво изогнул бровь. Флэш цокнул языком. «Вот». Он протянул ему вещицу, которую он достал из своего кармана, похожую на небольшие часы на цепочке. «Воды много утекло, но узнать можно. Посмотри сам». Эрик нажал на крутящийся элемент сверху, и крышка отскочила в сторону. Это действительно были самые обычные часы с золотистым циферблатом и резными стрелками, но на крышке с обратной стороны было прикреплено фото. Эрик поднес фото ближе к глазам. Оно было старым и потертым. Уголки начали понемногу выцветать, но все же лица оставались различимыми. Это было фото трёх парней, которые стояли, обнявшись возле огромного дерева с белыми цветами, и улыбались. Один из парней был сам Флэш. Его тогда длинные волосы были собраны сзади в хвост. Довольная физиономия светилась счастьем. Парень посередине был тоже с таким же длинным хвостом и в очках. Его задорная улыбка наводила на мысль о неиссякаемом мальчишеском задоре. Третий парень улыбался сдержанно, но смешинки в глазах рвались наружу. «Видишь?» — Флэш ткнул пальцем в очкастого парня. э, -э...» — «Так -так. рыкнула Ева, выхватывая часы из рук Эрика. «Роетесь в моих вещах? Эй, Флэш!» И тут Эрик узнал. «Ну, конечно!» «Флэш!» Это на фото рядом с тобой что, Пу?